Глава десятая. Парикмахер устали безмерно, что называется еле ноги волокли. Команданты привал бы рухнули вдоль рельсов, где были, распугали стаю подсюков. Мышка едва не наступил на нору выползка и даже не заметил, а у Сайгона сил не было рассказать ему об опасности. Разъявил рот, да так и закрыл, не издав ни звука. Устали, да, но не спалось. С полчаса ворочались, кряхтели с закрытыми глазами и никак. Не сговариваясь, стянулись в круг, сели рядышком, касаясь друг друга плечами. Так было спокойнее, что ли. Все они до сих пор сохранили способность видеть в темноте, но Сайгуну казалось, что это ненадолго. — А мы на Шулявской были вообще? — мышка выглядел озадаченным. Он наморщил лоб и, сняв шляпу, почесал затылок. Что-то подобное происходило и с гильзой. Она рьяно расплетала и заплетала косу. Сайгон хотел рассказать мышке о том, где тот был и что делал, но... Посмотрел на Че и передумал. «Вот молодец, настоящий мародер!» Растаман подмигнул Сайгону. «Джа тебя любит больше всех! Отлично дунул, аж завидно! Так поймала, что даже станцию не помнишь!» «И меня поймала!» «Тоже не помню». Гильза оставила в покое волосы и вцепилась в Редикюль. «А почему я там не осталась? Я ведь хотел уйти с Берестейской и попробовать пожить на Шулявской». «Наверное, тебе там не понравилось». Сайгон достал из рюкзака стеклянную банку с тушеной крольчатиной, закатанной под крышку. «Что-то я проголодался». Разделить с ним трапезу вызвались только Фидель и Че. Чуть позже попросил мясо лектор, который покинул станцию самостоятельно и дожидался спасателей в туннеле. Остальные заявили, что их тошнит от одного упоминания пищи. «Телепат?» – тихо спросил Сайгон у Че, активно уплетающего тушенку. Тот молча отвернулся. «Телепат?» – уже громче Сайгон обратился к Фиделю. Тот лишь пожал плечами. Сайгон разозлился. Он повернулся к лектору. Нигериец, не дожидаясь вопроса, кивнул. — Точно? — Больше некому. Лектор выглядел изможденным, глаза его запали, шрамы на теле обозначились четче. Он и так худой, словно бы разом сбросил килограммов пять. — Они не помнят. — А вы помните, и это понятно. Но я, я почему? Лектор посмотрел на Фиделя. — Не знаю, — ответил команданте. Сайгон понял, он врет. Знает. Вот, значит, в чем секрет Шулявской. Вот почему о ней никто ничего не рассказывает. Все в курсе, что такая станция есть, но никто не рассказывает о том, что на ней происходит. Через нее постоянно проходят караваны. Но торговцы не распускают слухов о Шулявской. Они просто не помнят, что там и как, а с фантазией у них туговато. Да и реальность оказалась куда круче любой выдумки. Детский сад для особо одаренных, для других – обитель скорби или рассадник мутантов. И лектор с двумя главными спасателями в этом замешан. Ну ладно, Фидель и Че, но лектор, а ты, Сереженька, о себе ты забыл? Тебе ведь память не отшибла? Ты в одной упряжке с троицей. От этой мысли Сайгону стало не по себе. Он проснулся от того, что по щеке что-то ползло. «Не шевелись!» — услышал он голос мышки. А в следующий миг увидел мародера. Тот завис над Сайгоном с ножом в руке. Щелчок! Пружина выкинула из рукоятки лезвие. То, что ползло по щеке, застыло на месте, испугалось. Лицо мышки побелело, он несколько раз моргнул. И тут лезвие, острое, метнулось к лицу Сайгона. Глаза непроизвольно закрылись, рука дернулась к карману, Где шестерни? Что-то лопнуло, оросив губы и нос влажным. Мародер отвалился в сторону и, перевернувшись на спину, шумно задышал. Лезвие влажное. Что происходит? Сайгон ощупал себя. На пальцах зеленела дурно пахнущая слизь. И еще ошметки чего-то коричневого. Что за дрянь? Выползок? Мышка приподнялся на локтях, вытер рукавом под солба и нахлобучил шляпу. Мы ночлег в червивом секторе устроили. И как только никто не лег на нору, удивляюсь. «А ты?» — мародер показал на нору у рюкзака, который Сайгун использовал на привалах как подушку. «Ты храпишь, как мой тесть, царство ему небесное. Вот червяк на звук и пошел. Я проснулся от твоего храпа. Смотрю, а у тебя по роже вот такенное животное ползет!» Мышка развел ладони в стороны. «Спасибо!» — Сайгона передернуло, когда он представил, как червь ввинчивается ему в висок, откладывает там личинки или делится, а потом... «Спасибо большое, братишка!» — Сайгон схватил мародера за руку и крепко пожал. «Спасибо, в стакан не нальешь!» — сурово заметил мародер. «Хоть большое, хоть всякое!» «Извини, я сонный паршиво соображаю. Вот!» Сайгон протянул мышке флягу с самогоном. Мародер трижды отхлебнул и, похвалив пойло, вернул емкость хозяину. «А где все?» Только теперь Сайгон заметил, что они в туннеле вдвоем. «Байда опять учудил!» «Опять?» «С ним такое было уже! Никого не узнает, на всех кидается, но в этот раз заскок серьезный! Взял вашу бабу в заложницы!» Мышка замолчал и, сунув палец в рот, со скорбным видом принялся ковырять ногтем в зубах. «Гильзу!» — не выдержал Сайгон. «Взял в заложницы, а дальше что?» «Да все как обычно!» — отмахнулся мародер. «Потащил ее в туннель. И Деличе, конечно, и пальцем не пошевелили. А брюнет твой сразу помчался за девчонкой. Видать, любовь у них. Не замечал. Потому что глазами редко пользуешься». Короче, как негр побежал за рыжухой, так Фидели Че сразу засуетились. За ним двинули. Девчонка им по боку, байда так-сяк. А вот твой гамадрил. Говорят, космос очень расстроился, когда лектор с товарищами покинул его гостеприимную станцию. А нам через вокзальную топать. Как думаешь, зачем Фиделю нигереец нужен? Мышка подмигнул Сайгону. То-то же политика, стратегия и тактика. Сайгон задумался. Меньше всего Фидель и Че похожи на людей, жертвующих собой ради первого встречного. Они вовсе не психи. Расчет ими движет, трезвый расчет. И обезвреживать Байду они отправились, прихватив пожитки. Все свое ношу с собой? Или это тоже часть коварного плана? Давно ушли. На тебя как раз червь залез. Потому я и задержался. А так, куда все, туда и я. Сайгон вытащил из колчана стрелу. «Говоришь, с Байдой такое уже было?» Они не бежали, но шли очень быстро. Вдруг туннель впереди озарили вспышки выстрелов. Загрохотал автомат казака. «Да что ж ты робишь, бисоводилка?» «Да что ж ты делаешь, чёртова девка?» Возмущению Байды не было предела. Его разрушила какая-то фифа. «Да ещё давай палить из его же собственного автомата!» Примчавшись на выстрелы, Сайгон и Мышка обнаружили такую картину. Гильза с автоматом в руках построила Фиделя Че Байду и Лектора у стены. Ноги на ширину плеч, руки за голову. «Девочка, ты что делаешь?» Сайгон опустил лук, показывая, что намерения у него самые мирные. Он хочет Амазонке только добра. «Будешь умничать? Сам к стенке встанешь!» – отрезала гильза. «Или сразу в расход пущу!» «Ты знаешь, что они хотели со мной сделать? Знаешь?» Тут-то и выяснилось, что Байда вовсе не псих. Он знал, что метро Сечь, так националисты прозвали станцию Политехнический институт, не принимает женщин. То есть категорически. Раз в Запорожскую сечь дамам вход был строго воспрещен, то и в подземелье казаки ввели аналогичное правило. Короче говоря, Мышка неверно оценил ситуацию. Байда вовсе не собирался брать гильзу в заложницы, он хотел лишь ее подстричь. Мол, если убрать косу, да сиськи сильно не выпячивать, может и пустят на станцию. Не разглядит Варта, что не парубок это рыжий, а девица на выданье. Варта – стража. Украинский. Но гильза заявила, что лишится волос, готова только вместе с головой. На что Байда ответил – это запросто, и приставил ей к горлу нож. С негласного одобрения команданта че казак оттащил гильзу в сторону, чтобы не разбудить спящих товарищей. Какая трогательная забота! Но насмерть перепуганная амазонка сопела так громко, что лектор все равно проснулся. Как и мышка, он неправильно истолковал происходящее и ринулся выручать девицу. Сообразив, что невинный визит к брикмахеру оборачивается черти чем, К возне присоединились Че и Фидель, а там уж и Сайгон с мышкой не подкачали, успев к финалу действа. Оценив ситуацию и вдоволь посмеявшись, Сайгон уговорил девушку опустить оружие. «Что будем делать с нашей красоткой?» Присев на рельс, Че баюкал прокушенную гильзой руку. Вообще-то она намеревалась достать зубками Байду, а тут Растаман влез. В общем, впилась в то, что было в зоне поражения. «Волосы резать не дам, хоть убейте!» Гильза затравленно смотрела на мужчин. Так и поняла, что она в полной их власти, что захотят, то и сделают, а защитить ее некому. Боевые подруги далеко, на нивках. Зря только автомат вернула, поддавшись уговорам Сайгона. «Мышка, нужна твоя помощь!» Фидель внимательно посмотрел на головной убор мародера. «Почему моя?» – вскинулся мышка. «Пусть кто-нибудь другой, а то сразу мышка!» Он обвел взглядом спасателей. Никто не носил шляпу, только он. «Пусть в противогазе ходит!» Но кое-как мародера удалось таки уломать. Помудрив с волосами, собрав косу в большую шишечку, гильза натянула шляпу. «Усы нужны!» — зло прищурился мышка. «Она и в шляпе на мужика не похожа! Надо усы приклеить, я такое в кино видел! Когда еще кино было!» Ограничились тем, что вымазали лицо девушки машинным маслом и пылью, благо и того, и другого было в досталь. «Может и получится», — Фидель одобрил макияж Амазонки. «Что скажешь, Байда?» Даже не взглянув на девушку, казак покачал головой. «Мол, все это белыми нитками шито. Надо было косу резать. Вот тогда...» «А вось проскочим!» Хлопнув себя по ногам, командант и принял решение. Говорят, на политехе отличные вареники делают. И перцовку. О том, что станция уже близко, говорили лозунги на стенах. «Щени вмерла Украина, и слава, и воля!» Кто ты для неньки Украини?» «Син, брат, читак, пустоцвит?» «Гарний москаль, мертвий москаль!» Ещё не умерла Украина, и слава, и воля. Кто ты для матери Украины? Сын, брат или так пустоцвет? Хороший москаль, мёртвый москаль, украинский. А мову ты знаешь, бисова дивка? А мову ты знаешь, чёртова девка, украинский. Байда со значением покосился на последний лозунг. Да пошёл ты! Ещё раз ко мне сунешься, хохолок твой вырву, понял? Байда отпрянул, рефлекторно прикрыв ладонью оселедец. «От вражья сила! Краще молчи, бо у всех нас из-за тебя. «Вот вражеская сила, лучше молчи, а то всех нас из-за тебя!» «Да ладно тебе причитать!» — одернул Байду команданта. «Слушай, а зачем твоим землякам столько металла? Куда они рельсы утащили?» «И то верно!» Сайгон только сейчас обратил внимание, что под ногами не хватает рельсов. Шпалы есть, а рельсы тю-тю. И кабелей на стенах тоже нет. Ну, это бывает, кабель известно, как используется. А вот рельсы, неужто казацкие умельцы приспособили их под нужды народного хозяйства? А метросечи рассказывали всякое. Говорили, что собрались там те, кто обвинял во всех бедах иногородцев. Казаки твердо верили, что войну начал Кремль. Мол, руководство «Газпрома» уговорило Большого Брата нажать на кнопку. Выпив в водки, Большой Брат так и сделал. А потом, бренча на балалайке калинку-малинку, поехал он по плохой дороге в тройке с запряженными медведями. А в Киеве рвались бомбы и ракеты. Много лет с тех пор миновало, но однажды отворится земля, и в метро, требуя вернуть долг за газ, явится Большой Брат, и будет он рушить и жечь. Потому-то лучшие люди подземелья и создали метросечь, чтобы остановить кремлевского убийцу, когда тот придет. Но это же бред, лектора озадачил рассказ Сайгона. Бред? Но они в это верят? Можешь у Байды спросить. А еще говорят, что националисты – люди работящие. У них есть собственные мародеры, которые выходят на поверхность в поисках уцелевших растений и животных, которых можно разводить, и употреблять в пищу. Говорят, они даже хлеб пекут. Сайгон однажды видел сухарь, привезенный из политеха, то есть из метросечи. Ходят слухи, что у казаков даже свиньи есть. Над ними же зоопарк раньше был, там и раздобыли. Только они никому их не показывают, а сами сальцом балуются, гады. Сайгон еще много чего мог рассказать о деяниях нациков. Но когда на тебя наводят пулемет, лучше помолчать. Казаков было трое. Пулемет один, но и того вполне достаточно, чтобы вмиг расправиться с командой «Фиделя». Ствол пулемета выглядывал из-за блокпоста, из-за аккуратно уложенных мешков с цементом. Ствол этот принадлежал вроде бы НСВТ, не иначе как снятому с найденного на поверхности танка. Парочка зенитных пулеметов есть и на Святошине, но их берегут для особых случаев, хранят в секретном месте. Такие предосторожности ввели после ЧП на станциях «Академгородок» и «Житомирская». Охрану там обнаружили с перерезанными глотками, а пулеметов с блокпостов след простыл. Кто-то потребовал организовать карательную экспедицию против вокзальной. Мол, урки это сделали, больше некому. Но идею не поддержали. Иначе война в метро началась бы значительно раньше. На переговоры отправился Байда. «Кому как не ему решать вопросы со свояками? Гильзе, что ли?» Беседовали казаки долго и обстоятельно. Пили чай, судя по хохоту, рассказывали анекдоты. Хлопали друг друга по плечам, накручивали на пальцы длинные усы, но при этом стражники внимательно следили за спасателями, ни на шаг не удаляясь от пулемета. Гильза, не спускавшая с казаков глаз, с каждой минутой нервничала все больше и больше. «Сдаст он меня!» — не выдержав, громко зашептала она. «Парикмахер Хохляцкий. Девушка едва не разревелась. Ее сдерживало только то, что слезы размоют макияж. «Сдаст!» — уже явственно всхлипнула она. И, как назло, в этот момент казаки замолчали и дружно уставились на спасателей. Пулеметчик припал к оружию. «Поди ж ты сдал!» Че дернулся за ружьем.